В парке академии было тихо. Студенты почти не появлялись там, загнанные в корпуса сильными ветрами и мелким, но очень противным дождем. Поэтому никто не мог видеть, как одно из деревьев, растущее достаточно далеко от корпусов, медленно покрывалось какой-то странной слизью. С расстояния ее сложно было заметить, но федерика пару раз подходивший к тому месту, где оставил маленький мешочек, долго не мог избавиться от ощущения что зря согласился исполнить просьбу незнакомца и таверны. Увы, отменить все уже невозможно, а пойти и признаться, что он сделал какую-то очень плохую вещь, у юноши не хватало смелости. Шестое чувство подсказывало, что за такое могли не просто отчислить, под следствие отправить. После очередной встречи с сестрой юноша хотел в очередной раз ходить к дереву, но передумал – Мало ли кто увидит, что он гуляет по парку под дождем. Раньше, в такую погоду, он лишний раз старался не покидать корпус, разве перебежать из общежития на учебу, в столовую или в библиотеку. Праздное же шатание вызовет ненужные вопросы, в том числе и у друзей. Дерево покачнулось под очередным сильным порывом ветра. Раздался хруст, после чего оно упало на соседнее. Ветки, еще не до конца сбросившие листву, поддержали несчастного собрата. Капли слизи полетели на соседние деревья, кусты, землю и начали бурлить, словно нагревались изнутри. Если бы рядом оказался знающий маг, он бы понял, что вот-вот они начнут разрастаться, чтобы поглотить как можно большую территорию.